Глава 14. Корнелиус Фадж. Рон, Гарри и Гермиона давно знали, что Хагрид питает несчастное пристрастие к чудовищным уродливым созданиям. В первый год их жизни в Хогвартсе он пытался вырастить дракона в своей маленькой лесной хижине. А уж его громадного трехглавого пса, которого он нежно окрестил Пушок, они точно не скоро забудут. И Гарри был уверен, если еще мальчишкой... Хагрид услыхал легенду о чудовище, скрывающемся в замке, то бесстрашно полез бы куда угодно, лишь бы взглянуть на него хоть краешком глаза. А дальше, ну, возможно, ему стало совестно держать зверя в клетке, и он решил выпустить его, дать возможность поразмять бесчисленные ноги. Гарри даже вообразил себе, как тринадцатилетний Хагрид надевает на него ошейник с поводком, Но точно так же ему было ясно, Хагрид никогда ни при каких обстоятельствах не мог бы никого убить. Гарри уже почти жалел, что проник в тайну дневника, Рон с Гермионой снова и снова требовали от него всех подробностей путешествия по закоулкам памяти Редла, Гарри тошнил от бесконечных пересказов и разговоров, которые за ними следовали. «Редл мог поймать не того человека», — утверждала Гермиона. Возможно, был какой-то другой монстр, нападавший на людей. — Да сколько ж тут, по-твоему, этих монстров? — хмуро спрашивал Рон. — Мы знаем, что Хагрида когда-то давно исключили из школы, — печально признавал Гарри. И нападения после этого прекратились, иначе Реддл не получил бы особой награды. Рон подошел к делу с другой стороны. Редл был тогда чем-то вроде Перси. Кто его просил доносить на Хагрида? Но ведь чудовище кого-то убило, — возразила Гермиона. И школу могли бы закрыть. Редлу пришлось бы возвращаться к маглам в какой-то ужасный приют, — добавил Гарри. — У него есть одно оправдание. Он хотел спасти школу. Рон подергал себя за губу, потом нерешительно спросил. — Ты ведь встретил Хагрида в лютном переулке, да? «Он покупал средства от плотоядных слизней», — поспешно ответил Гарри. Все трое замолчали. Молчали долго. Наконец Гермиона, запинаясь, высказала то, о чем они все сейчас думали. «Может, нам следует пойти и поговорить с самим Хагридом?» «Радостная будет встреча». — хмыкнул Рон. — Привет, Хагрид! Скажи-ка нам, ты в последнее время не напускал на школу никого ужасного и волосатого? Порешили все-таки ничего Хагриду не говорить, если только не будет нового нападения. И чем дольше не появлялся тот загадочный бестелесный голос, тем сильнее становилась надежда, что им никогда не придется спрашивать Хагрида, почему его исключили из школы. Минуло уже почти четыре месяца с тех пор, как Джастин и почти безголовый Ник окаменели, и теперь чуть ли не все уверились, что злодей, кто бы он ни был, сгинул совсем и никогда больше в Хогвартс не явится. Пивзу окончательно наскучила песня «Гарри Поттер, ты злодей», а Эрни МакМиллн смягчился до такой степени, что как-то на травологии вполне вежливо попросил Гарри передать ему корзинку с прыгающими поганками. В марте несколько мандрагор закатили в теплице номер три шумную, безобразную вечеринку, чрезвычайно порадовав профессора Стебль. Ну, раз они стали лазить друг к другу в горшки, значит, они совсем созрели. — объяснила она Гарри. — И скоро мы сможем вернуть к жизни тех несчастных в больничном крыле. На пасхальных каникулах второкурсникам подкинули новую тему для размышлений. Надо было выбрать предметы для третьего года обучения, к чему Гермиона отнеслась со всей серьезностью. — От этого зависит наше будущее, — сказала она Рону и Гарри, когда они втроем принялись изучать список новых предметов, помечая их галочками. — Я бы хотел отказаться от зелий, — заметил Гарри. — Нельзя, — мрачно возразил Рон. — Все старые предметы остаются. Если бы позволили что-нибудь выкинуть, я бы вычеркнул защиту от темных искусств. — Но это очень важный предмет, — возмутилась Гермиона. — Важный, если бы его преподавал не Локонс, — уперся Рон. — Я у него ничему не научился. — Нет, хотя научился. Что будет, если выпустить на волю корнуэльских пикси? Навил Долгопупс был завален письмами, содержащими противоречивые советы родных колдунов и колдуней, какие предметы больше всего пригодятся в жизни. Растерянный, сбитый с он читал список предметов, высунув язык, и смущенно спрашивал окружающих, что труднее, каббалистика или изучение древних рун. Дин Томас, который, как и Гарри, вырос среди маглов, поступил просто. Закрыв глаза, тыкал волшебной палочкой в список и помечал те предметы, на которые угодил. Гермиона ничьих советов не слушала, а взяла и записала сразу на все новые курсы. Гарри представил себе, что сказали бы дядя Вернон и тетя Петуни, вздумай он обсудить с ними свою будущую карьеру волшебника И горько усмехнулся. «Правда, нельзя сказать, что он остался совсем без напутствия. Перси Уизли жаждал поделиться с кем-нибудь жизненным опытом. «Самое главное, Гарри, понять, чего ты сам хочешь», — сказал он, — «и лучше задуматься о будущем как можно раньше. Поэтому я рекомендовал бы тебе предсказания. Говорят, что магловские дисциплины слишком легки». Но я считаю, что волшебники должны иметь ясное и исчерпывающее представление о немагической части общества, особенно если им предстоит работать в тесном сотрудничестве с маглами. Вспомним моего отца. Ему постоянно приходится иметь дело с маглами, их бизнесом, изобретениями. А вот мой брат Чарльз всегда любил работать на свежем воздухе и выбрал уход за магическими существами. Нужно использовать свои сильные стороны Гарри, ну и, конечно, склонности. Но единственным предметом, к которому у Гарри лежала душа, был квиддич, и он записался на те же курсы, что Рон споткнется на чем-нибудь, рядом плечо друга. Очередной матч гриффиндорцы играли против Пуффендуэм. Вуд каждый вечер гонял команду на поле, так что у Гарри едва хватало времени на что-нибудь еще, кроме квиддича и домашних заданий. То ли тренировки пошли удачнее, то ли погода улучшилась, но накануне, перед субботней встречей, Гарри возвращался в спальню с уверенностью, что Гриффиндор в этом году кубок школы непременно выиграет. Но радостное настроение длилось недолго. У двери, ведущей в спальню, Гарри столкнулся с навелым долгопупсом, на котором лица не было. — Гарри, я не знаю, кто это сделал. — Зашел и вижу. На расстроенно глядя на Гарри, он открыл дверь. Все содержимое чемодана Гарри было разбросано по комнате. На полу валялась разорванная мантия, Постельное белье и одеяло сброшены с кровати, ящик тумбочки вытащен, и все его содержимое высыпано на матрас. Гарри в полном недоумении подошел к кровати, ступая по раскиданным страницам тропою троллей. Вместе с Навилом принялись заправлять постель, и тут как раз явились Дин с Симусом и Рон. «Кто это устроил здесь такое безобразие?» Сразу вышел из себя Дин. Понятия не имею. Гарри был совершенно подавлен. Рон обследовал его мантию. Все карманы были вывернуты. Кто-то что-то искал. Посмотри, пропало что-нибудь. Гарри принялся собирать вещи, бросая их в чемодан. Последними закинул книги Локонса и лишь тут обнаружил пропажу. «Дневник Редла исчез», — сказал он упавшим голосом, повернувшись к Рону. «Что?» — Гарри кивнул на дверь, и они с Роном вышли. Добежав до гриффиндорской гостиной, полупустой в этот час, друзья отыскали Гермиону, в одиночестве корпевшую над трудом толкование древних рун. Известие привело ее в ужас». Ведь получается, что украсть мог только кто-то из гриффиндорцев. Больше никто не знает пароля. — Да, верно, — вздохнул Гарри.